Вернувшись домой, он сказал Ересене, что дело сделано. Она обняла его, потом подошла к окну и выплюнула в босфор камешек, хранивший в себе его тайну. Покончено с тайнами и скрытностью. Теперь все исполнится. Это было чем-то похожим на пробуждение? Она вела себя так, будто наступил праздник. Поставила на стол засахаренные цветы, розы и жасмин в сладком масле. Они сели на подоконник огромного окна, которое когда-то было бойницей для пушек, и принялись вспоминать сказки тысячи и одной ночи» и свои расчеты. «Должно быть, у нас от того нет детей, что мы не смогли подсчитать, в какую из ночей Шахерезада зачала и какую сказку тогда рассказывала», — сказала Ирисена И Сафроний, глядя на нее, почувствовал, что постарел от любви. «Есть истины». которым человек помогает умереть, — сказала она. И сам человек — это истина, которая умирает. Человечеству всегда 17 лет, но ко мне это теперь не относится». В ту ночь она слышала, как Сафроний борется с огромным одеялом из собачьей шерсти, в которой он был укутан. Ещё она слышала, как его отросшая борода царапает изголовье, и видела сквозь нее ямку на подбородке, похожую на пупок. И это ее удивило. на утро она сказала ему «Каждая большая любовь» — своего рода наказание. Знаешь, у всех у нас с Богом договор. Половина всего, что мы имеем, делаем, половина времени, сил, красоты, половина наших дел и путешествий остается в нашем распоряжении, а другая половина — отходит к Богу, так и с любовью. Половина нашей любви остается нам, вторая половина идет к Богу и остается там, в лучшем месте. И длится уже всегда, что бы ни случилось с нашей половиной любви здесь, среди людей. Подумай об этом, как о чем-то прекрасном и радостном. Но слова эти были напрасны. Ее тело. Больше не пахло персиками при его приближении или прикосновении. Ересена не красила больше соски своей груди той же помадой, что и губы. Она смотрела на своего мужа и не понимала, что он ей говорит. А он, так же как некогда с огромной скоростью приближался к ней, теперь вдруг, подобно какой-то небесной комете, стремительно удалялся от Ересены. и так же, как когда-то он не мог сопротивляться силе притяжения к ней, сейчас он не мог ничего сделать, чтобы остановить это головокружительное и бесповоротное удаление. Тогда Ересена сказала ему, «Ты оказался прав, от великой любви глупеют, и мы поглупели, по крайней мере, я, и я больше не могу летать, не только по комнате». Но и во сне, возможно, любовь даже убивает. А про себя подумала. Возможно, от другого мужчины я могла бы иметь ребенка.